Глава четвертая. Уговоры. Не надо ходить за лисом. Куда бы ты ни шел в Еце, ты всегда приходишь именно туда, куда тебе нужно. Это правило, усвоенное пакостью еще месяц назад, сегодня работать не желало. Они с Немо нарезали круги по лагерю, заглядывая во все укромные уголки, но лиса нигде не было видна. Они начали свои поиски с детской площадки, на которой лис любил собирать шишки, дошли до безголового гарниста, проверили лисий камень возле летней эстрады, потом вернулись обратно и пошли к корпусам, выглядывая среди залитой солнцем зелени большое желтое пятно. Пакость не мог знать, в каком лис настроении и успокоился ли окончательно, но то, что лисья мама светила вовсю, его радовало. правда когда он поделился этим снэа она не согласно качнула головой и выдала уж совсем не в тему ага когда солнце светит еще не так плохо но солнце то светит только когда ему вздумается это к чему сейчас было не понял пакость неважно просто любимая цитата что то вроде девиза немо смущенно наморщила нос и ответила уже по делу путаешь когда солнце заходит ли грустит но наоборот, кажется, не работает. Правда, после завтрака он все же немного повеселел, если мне память не изменяет». «А ты молодец!» — выдал пакость то, что собирался сказать с момента ссоры, но все никак не находил повода. Наученный горьким опытом, он не стал тыкать Немо пальцем в плечо или дергать ее за край футболки, чтобы привлечь внимание. Дождался, когда сама обернется, и продолжил. «Они б меня вдвоем загрызли с Китом!» У меня и аргументов-то не было особо никаких. Просто увидел, почувствовал. А ты у нас спец по лисим тараканам, так что прямо все точки расставила. И это было твое мнение, а не от кого-то прилетевшее». «Расставила? Мое». Невесело улыбнулась Немо. «Все равно рассорились. И так глупо рассорились, что до сих пор тошно. Они-то нам не поверили». «Забей!» — беспечно махнул рукой пакость. «Некоторым что-то вдалбливать бесполезно». Немо повернулась к нему, посмотрела настороженно, внимательно пытаясь понять, о ком он, и выдала неожиданно. «Ты тоже молодец, никого не сглазил». И без того нерадужное настроение пакости мигом испортилось от такой похвалы. Он повернулся в сторону столовой, как будто ожидал увидеть там спящую кита, и раздраженно сплюнул на землю. Получившийся расклад его совершенно не радовал. отношения у них со спяящие так были раздражаще невнятными а спор из за лиса окончательно все испортил а еще пакость был убежден что кит встал на ее сторону не просто так или же он до сих пор слишком скептичен чтобы понять лиса пакости нравились две эти версии и он не знал какую принять впрочем а кто сказал что обе не могут быть верными одновременно я в отличие от него не буду кривить душой чтобы подлизаться. проворчал пако себе под нос закапывая носком кеда камешек в землю, если ему плевать на мнение алиса то мне нет привыкли с ним не считаться забыли уже небось как он нас от тук тук тука охранял немо посмотрела на парня искоса, но ничего не сказала поняла без объяснений и тут неведомая поисковая магия йетца сработала наконец то как надо на пыльно зеленом травяном море пребыващем в сонном штиле появилось искомое желтое пятно лис понурый и задумчивый вышел босиком из- за корпуса плаксы в обнимку с изрисованными листами, старательно обходя цветные лужицы полевых цветов ты же придумал как добраться до этого белого зверя с надеждой спросила немо у пакости тот раздраженно фыркнул совсем за идиоты меня держишь конечно все продумал пошли пока не смотался куда нибудь а то на него смотреть больно. не заметивший их лиз покружил немного полужайки выбирая место и плюхнулся на траву прямо под палящим солнцем когда они добрались до него шурша вялая от жары травой он уже корпел над очередным непонятным пока рисунком и ничего не замечал и только когда пакость пальцем постучал по рыжей макушке лизс вскинул на него удивленные желтые глаза ой лис совсем зарисовался на здоровье как можно мягче произнес пакость, опускаясь рядом. Немо последовало его примеру, не дойдя до лиса нескольких шагов. Это выражение лица, которое было сейчас у девушки, пакость видел все чаще и чаще в последнее время. Вместо того, чтобы трястись, боясь поймать что-то чужое, Немо постепенно училась читать. И хотя он не тренировал ее, а только постоянно грозился этим заняться, пакость испытал гордость. «Лисище, ты как?» «До сих пор грустишь?» Рыжий шумно вздохнул, как часто делают дети, и покатал в пальцах карандаш. «Лису страшно, когда из-за него ссорятся. Это так неправильно. Лис хочет со всеми дружить, и чтоб никто не ссорился», сознался он, смотря на пакость, почти виновата. «Лису же не надо будет выбирать, с кем из вас дружить». «Конечно нет, ты тут ни при чем, мелкий», отмахнулся тот. «Свои мозги не вставишь». «Да и не поссорились мы», — тихо успокоила Немо, заплетая травинки в косички. «Поспорили немножко. Такое всегда бывает». Лис посмотрел на нее недоверчиво. Пальцы в россыпях веснушек крутили и терли красный карандаш. «Мы с Китом один раз даже подрались, помнишь? Ничего, помирились. Забей, Лис, все будет хорошо, не бери в голову. Просто мы с Немо знаем, что ты правильно делаешь, а те двое считают себя умнее всех». Теперь недоверчивый взгляд лиса достался пакости. Рыжий художник озадаченно покрутил карандаш, поёрзал на траве, повздыхал и тихо спросил. «Спящая и кит не верят лису, да?» «Верят», — выпалила Немо, прежде чем пакость ответил совершенно противоположное. Послав ему предупреждающий взгляд, она осторожно погладила лиса по колену и быстро убрала руку. «Верят, лисёнок, конечно, верят. Просто им...» сложно принять новое чудо мы все уже давно убедились что ты лучше всех нас понимаешь чудеса я надеюсь они и белого зверя примут со временем например когда увидят его собственными глазами немо говорила так ровно и спокойно что пакость едва сам не заслушался на последней фразе он спрятал усмешку книжный червь очень аккуратно подвела их к тому что требовалось а если они его не увидят усомнился лис лис не знает кому белую зверь захочет показываться если не увидят не поверят кто их знает если даже не увидят есть еще один вариант вмешался пакость и заговорщицки улыбнулся и подмигнул лису вот если бы ты нас к нему отвел мы бы его точно увидели отведешь лис серьезно выслушал его потом солнечно улыбнулся и тоже заговорщицки подмигнул пакости лис не отведет отказ был настолько внезапен что пакость едва не брякнул заготовленное вот и договорились у него расчет был простой они напрашиваются идти с лисом в лес а там уже и его страхуют и сами разбираются что там за чудо завелось почему лисенок мягко спросила немо и снова погладила коричневую замазанную штанину белый зверь не захочет уверененно ответила лис с совершенно незнакомым твердым тоном пока не захочет может потом захочет лис не знает он нахмурился рыжие брови сошлись на переносице делая выражение лица непривычно комичным и одновременно жутковатым лист стряхнул с бумаги травинки и начал распихивать карандаши по карманам по косттеннем о впечатленной этой переменой молча за ним наблюдали он обижен ему грустно и плохо и ему пока нужен только лис паренек больше не хмурился, но его улыбка была теперь немного грустной. если он захочет ли с радостью пригласит всех своих друзей, но пока нельзя он даже мышкакошку не хочет видеть. младший поднялся и прижал к груди листы бумаги, твердо намереваясь уйти пакость молча таоращился на него немо нервно переплетала пальцы наблюдая со стороны. художник посмотрел на них и виновато втянул голову в плечи лис пойдет порисует лис надумал тут нарисовать нашу большую рыбу а она что то никак не рисуется не надо ходить за лисом лис обязательно придет сам уголки его губ приподнялись выше глаза сверкнули лис вас всех очень очень любит не обижайтесь на глупого лиса мы тебя тоже проговорила тихонеммо растерянно глядя на младшего так словно видела в первый раз лис уже ушел растворился в ажурной тени деревьев а они сидели на солнце пеки глядя ему вслед когда от старания мамы лиса поплыла перед глазами пака схватился и тряхнул головой что-то это мне не нравится сообщил он все как-то серьезнее чем казалось и что теперь спросила немо неловко поднимаясь на затекшие ноги взгляд ее словно остекренил искусанные губы олели пакой знал девушку достаточно хорошо чтобы понять она почувствовала нечто ранее незнакомое он бросил в нее колючим ершиком колоска и немо отряхнувшись вышла из оцепенения что они томии не знаю немо заправила за ухо мокрую от пота отросшую прядь я такого лиса еще не чувствовала в первый раз поняла насколько он не знаю «Мудрее? Лис? Мудрее?» Немо только пожала плечами, совершенно не желая спорить. Они хотели разобраться, а вместо этого запутались еще больше. Пакость с тихим стоном запустил пальцы в волосы, пытаясь принять какое-то решение. Увидеть белого зверя хотелось. Отпускать лиса одного в лес не хотелось. Но идти за ним против его воли? Чем он тогда лучше упертого полуночника? что делать будем снова спросила немо щурясь на солнце лично ты думать из чего мы сегодня будем пить чай огрызнулся пакость не желая показывать свои душевные метания или ты думала что я уже забыл кто грохнул все чашки